глава 11 подожди возразил ему ладбееттер не так сразу нужно подготовиться к экспедиции хотя бы переодеться в более подходящую одежду и взять с собой какой-то запас провианта кто знает насколько затянется погоня а как я понимаю заглядывать на огонек в замок мы не должны». вообще никого из нас в том времени еще нет заметил возлесар но соваться в замок и верно не стоит. Мало ли что изменится в будущем после этой встречи с предками. Кроме того, неизвестно, как наши отреагируют на появление кода. «То есть вы враждовали уже тогда?» — удивилась я. «Не столь жестко, как потом, но и дружбы между нами, конечно, не было», — ответил Мадо. «Ладно, пойдемте собираться». Мы все двинулись в замок. Встретиться возле Вола договорились через полчаса. В общем-то, мне, чтобы надеть кожаную курточку, столько времени не требовалось, но Гирзалу нужно было еще отдать распоряжение на время своего отсутствия. И Ярнилу сообщить обо всем своим тоже. Я долго сомневалась, брать ли с собой телефон. Штурмовик тоже не знал, как поведет себя техника во временном портале, вернее, переживет ли перемещение через него. В итоге решили, что над одним все-таки проведем эксперимент. Умрет так умрет кинули жребий. Быть подопытным кроликом выпало моему. «Ты пистолет-то не забыл?» вспомнила я, когда мы уже выходили в коридор. «Нет». Хитро улыбнулся Латбеттер и похлопал по внутреннему карману кожаной куртки. Мы спустились к Вуолла. Там уже стояли заплечные короба с едой и собрались почти все. Не хватало только Гирзела с Дейнарией. Как видно, Мада еще отдавал последние ценные указания подчиненным. «Слушайте, а может нам переместиться в более раннее время, чем туда пришла Ашантара, и просто подождать ее появления возле портала?» Посетила меня светлая мысль. «Нет, это будет изменением прошлого». В один голос возразили мне возле Сар и санерал. «И как бы такой парадокс вообще не обернулся разрушением Волла, добавил первый, «лично мне застрять в прошлом совершенно не хотелось бы». Но ну, а мне тем более, мало того, что в глуби веков, так еще и в драконьем мире. Да и вернуться на Землю почти тысячу лет назад тоже вовсе не мечтала. А если все-таки получится так, что мы окажемся в том времени раньше Шантары? Заопасалась я. Драконы задумались. Еще и вы с Генри и Яром уже трижды потоптались там, нахмурился Санерал. И с вами нам встречаться никак нельзя. «Значит, пойдем ближе к утру», — решил возле Сар, чтобы уж наверняка не столкнуться ни с Шантарой, ни с ними. «Однако совсем уж под утро идти тоже не стоит», — сказал Кода. «Замок начнет просыпаться». «Кстати, а что вообще такого исторического случилось в тот ураган, что он аж в летописи вошел?» — полюбопытствовала я. Все-таки это ведь хроники событий, а не дневник погоды. Да ничего особенного, усмехнулся Мадо. Просто той ночью сорвало кровлю едва ли не с половины восточного крыла, так что запомнился не столько сам ураган, сколько его последствия. И после него кровлю уже стали укреплять магически. В этот момент, наконец, появились Гирзл с Дейнарией, и возле Сар занялся созданием Перехода. Первым в него пошел Ярнил. Затем с разницей секунд в 20 гирзал, Дейнария, Джита, Ледбеттер, Я, Возлисар, Таргала. Последним из портала вышел санерал. Возлисар, правда, рвался отправиться первым, якобы желая поискать энергетические следы жены, если они вдруг будут на выходе. А наша толпа их типа забьет. Может, и верно забьет, даже наверняка. Однако уходить первым ему категорически не позволили. Они с Санералом едва не разругались в пух и прах, но против был и Гирзал, в итоге заявив отцу, что если тот продолжит спорить, вообще вернется в каземат. Когда я выбежал из портала, приготовившись изо всех сил сопротивляться зверскому ветру, бьющему прямо в лицо, едва не ссыпалась со ступенек. Спасибо штурмовику, вовремя остановившему мой стремительный забег, буквально сгребя меня в охапку, потому что никакого ветра там практически не ощущалось» а ведь ярнил говорил, что окружать вола защитой нельзя пока открыт портал однако как выяснилось на первое время он поставил на пути яростного восточного ветра энергетическую стену и лишь когда переместился его отец превратил ее в круговую защиту опомнившись я поспешила выбраться из объятий ладбеета каков наш план действий дальше спросила джита возлесар бросил на нее уничтожающий взгляд он явно был все еще дико зол. А потом двинулся к лесенке. «Из-под защиты мне ее не нащупать, но если кому-то хочется окунуться в непогоду вместе со мной, всегда пожалуйста», — произнес он ехидно. Санерал двинулся следом за ним. «Открою проход», — сказал он сыну. Понимая, что сейчас сюда ворвется ярость ветра вместе с потоками ливня, я метнулась спрятаться за ближайшей колонной, прильнула к ней. И вдруг в нос ударил знакомый запах. «Она точно уже была здесь!» — закричала я радостно. И, похоже, совсем недавно коснулась чем-то, наверное, ладонью этой колонны с наветренной стороны, пояснила свое открытие. «Отлично!» — платоядно улыбнулся возле сар и быстро вышел за пределы защиты вместе с Санералом. Ярнил снова затянул проход в ней, оставив ученых наедине со всё неунимавшимся ураганом. Мы внимательно следили за ними. В первую очередь, конечно, за Мада, опасаясь, как бы тот не врезал Санералу и не ударился-таки в бега. Однако он не предпринимал никаких попыток. Просто стоял, сопротивляясь яростному ветру, и, видимо, сканировал местность. Судя по свежести запаха на колонне, далеко Шантара умотать явно не могла, даже если перекинулась драконицей. От силы на несколько километров. Ведь летать в такую погоду невозможно, а на своих четырех сотни километров э, за максимум полчаса точно не покроешь. Тем не менее, возле Сар вернулся под защиту мрачней туч, застилавших небо. «Бред какой-то», — пробормотал он. «Что?» Спросил также напрягшийся Гирзал. Шантары. «Нет, но Соктавия». Зло прорычал возле Сар. «Я ее тоже не смог нащупать», — подтвердил несколько растерянный Санерал. «То, что ты не нащупал, ничего удивительного. Но ее не чувствую и я!» — сорвался на крик Мадо. «Так куда же она могла подеваться за столь краткий промежуток времени?» Изумился Ярнил ведь портал на Землю сейчас закрыт, а других тут поблизости нет. «Так может, Шантара уже смылась отсюда в какое-то другое время?» — предположила я самую логичную в сложившейся ситуации версию. «Ведь если на Соктаве ее нет, и ни в какой межмировой портал ускользнуть она бы попросту не успела, какие еще остаются варианты, когда Вола под боком?» «Нет, это невозможно», — в один голос заявили Ярнил с Гирзелом. Как ты не положи выемки ключи в другом времени. Вуола всегда вернет тебя в то время, откуда ты переместился. Стоит только активировать портал. Принялся объяснять кода. Ключи, так сказать, привязаны к тому времени, в котором существуют, поэтому в какие положения ты их выставишь в другом временном периоде, уже не имеет значения. Конечно, переучить их на другую отправную точку можно, но на это уйдут десятилетия. В смысле, нужно, чтобы ключи пожили в другом времени где-то с полвека, тогда свою прошлую привязку они забудут. А поскольку у Шантары однозначно не было времени переучивать ключики, значит, чтобы переместиться куда-то еще, сперва она должна была вернуться в наше время и уже оттуда открывать новый портал. Однако последний раз портал Вола был создан именно сюда, значит, она просто обязана быть где-то в этом времени». «Иначе, если бы было возможно перейти из одного времени в другое напрямую, выяснять, в какую точку открывался портал от нас, вообще не имело бы смысла. Ведь, перейдя один раз, она бы могла потом совершить еще хоть десяток, хоть сотню переходов. И тем не менее, возможность перейти в какое-то другое время, не возвращаясь домой, все-таки существует», — вдруг заявил Санерал. «Все уставились на него в полнейшем изумлении» а возлесар прорычал, яростно стиснув кулаки. «Якорь!» «Да, если заранее установить так называемый якорь в каком-либо времени, продолжал ученый Кода, можно будет потом вместо возвращения домой переместиться именно туда». «Кстати, про якорь написано только в моем экземпляре книги», мрачно поведал Мадо. «В том, что хранился в библиотеке, Этого параграфа нет. Но Шантара его, как видно, не забыла. Тварь! Он в ярости шарахнул кулаком по ближайшей колонне. «И что же теперь делать?» — выпросил совершенно сошедший с лица гирзал «Этот якорь вообще можно как-то почувствовать?» «Можно», — ответил Санерал. Только его Шантара наверняка сразу же уничтожила. Поэтому единственное, что остаётся нам, это мокнуть под ливнем и искать... «Куда был открыт портал отсюда?» «Кстати, ты не помнишь, в твоих летописях было написано, когда этот проклятый ураган закончится?» Поинтересовался он, посмотрев на Мадо. «Вроде бы в начале дня должен уже поутихнуть», — ответил тот. «Нет, днем нам здесь работать точно не дадут», — криво усмехнулся Кода. Плохо, что даже не от ветра отгородиться энергетической стеной, не поднять персональные защиты от дождя, ни невидимостью прикрыться мы не можем. Любая магия будет мешать магии поиска». «Ты тоже, что ли, собрался участвовать?» — удивился Вазлисар. «Да», — кивнул Санерал. «Как это делать, я вроде бы уже разобрался. А вместе мы наверняка справимся быстрей». «И когда только успел», — Усмехнулся мадо. «Я-то думал, ты всю ночь что штудировал мою книгу от корки до корки». «Нет. Сперва я изучил главный вопрос, а уж в оставшееся время читал другие главы. С язвительной улыбкой поправил его кода. Но насчет всей ночи ты прав. Ну что, перекусим, раз уж притащили с собой еду, и приступаем?» Возле сар кивнул. Генри открыл короб, который принес сюда. Расположились мы прямо на полу, расстелив на нем подстилку, которую тоже кто-то любезно взял с собой. Интересно, что бы подумали обитатели замка, узрев это наглое пиршество в их вуола, если бы могли видеть нас. Но, по счастью, Ярнил поставил не только защиту от дождя и ветра, но и спрятал наше вторжение под невидимостью. «А теперь», — объявил Санерал, — «когда все покончили с ночным ужином, — «выметайтесь куда-нибудь подальше и укройтесь там». Чтобы не мешать ученым своим куполам, мы спустились почти к самому подножию холма. Благодаря персональным защитам вымокнуть не вымокли, пока шли, но резкие порывы ветра лично меня пару раз чуть было не сбили с ног. Хорошо хоть не стало выпендриваться и крепко держалась за локоть штурмовика. А вот каково было Кода и Мада, оставшимся на вершине, даже представлять не хотелось». Стоявший с северной стороны замок от восточного ветра, к сожалению, нисколько не защищал. На их застывшие, посреди все еще беснующейся бури фигурки даже смотреть было жалко. А ведь им еще предстояли часы достаточно сложной и тяжелой магии. И это при том, что, чтобы просто стоять на месте, требовались немалые усилия. Каков же запас ярости у этого злосчастного урагана? Когда же он, наконец, выдохнется? Лично мне казалось, что на Земле ураганы вообще не задерживаются в одной местности так надолго. Но, может, в высших мирах иные законы природы? Здесь же живет куда более сильная раса, и о драконах. Вот и природные пакости у них тоже круче. Только бы никому в замке сейчас не вздумалось посмотреть в окно, выйдет же наших ученых. А разборки с местными нам совершенно ни к чему, и без них проблем хватает. И ведь тут целый замок драконов». «Если поведут себя агрессивно, из боя нам победителями точно не выйти. Да и если просто велят убираться в свое время, тоже ничего хорошего. Коли уйдем, Шантару нам уже никак не отыскать». Спустя примерно час Ярнил и Гирзл отправились подпитывать силы своих отцов и дальше мокли там уже вчетвером. «Кажется, вот-вот начнет светать». «Так, ну все, скоро проснется замок, и наших магов непременно обнаружат. Что же делать?» Дейнария с Ледбеттером заспорили, кто помимо Торгалы пойдет следующим подпитывальщиком. Он? Мужчина? Или все-таки драконица? Но тут Ярнил призывно махнул нам рукой. Убрав защитный купол, мы побежали наверх. Вот только уйти домой не успели. Совсем чуть-чуть времени не хватило. Портал Вола уже начал формироваться — Когда из замка высыпала десятка два драконов, очень злых драконов.